Без аккомпаниатора атмосфера изменилась. Кто-то может подумать, что тут следовало бы сказать, что после освобождения 117 заложников атмосфера изменилась, или после того, как террористы пообещали, что никого не убьют, атмосфера изменилась, но это было неправдой. Все переживали именно смерть аккомпаниатора, даже те, кто совсем недавно разлучился с женой или любовницей, кто с тоской смотрел им вслед, когда они шагали к свободе, в своих великолепных вечерних туалетах. Теперь они думали только об умершем. Они совсем его не знали. Многие думали, что он американец, и вот они стояли в гостиной, преспокойно вырабатывая в своих организмах инсулин, а он умер без инсулина, не желая расставаться с женщиной, которую любил. Каждый задавал себе вопрос: смог бы он сам поступить так же, и каждый решал для себя Пожалуй, нет, не смог бы. Было в компаниатре какое-то любовное безрассудство. Их оно покинуло вместе с молодостью. Заложники не знали только одного. У Раксаны кос, которая теперь сидела в уголке громадного дивана и тихонько плакала, уткнувшись в платок господина Хасакава, никогда не было романа с компаньотаром. Как человек, она совсем его не знала, а когда он попытался открыть ей свои чувства, это обернулось катастрофой. Любовь, во имя которой столь легко и глупо жертвуют жизнью, всегда безответна. Симон Тибо никогда бы не погиб таким бессмысленным образом ради Эдит. Совсем наоборот, он бы пустился на любые унижения лишь бы только провести с любимой женщиной остаток дней. Но не зная фактов, никто толком не понимал, что же случилось на самом деле, и поэтому все думали, что компаньон автор был лучше и храбрее их, что любил гораздо сильнее, чем способны любить они. Дом охватил упадок. Цветы в огромном количестве украшавшие помещение начали увядать, на лепестках белых роз появилась тонкая коричневая кайма. Шампанское в недопитых бокалах выдохлось и потеплело. Юные террористы вымотались настолько, что засыпали прямо у стены, сползали на пол, не просыпаясь. Заложники по-прежнему находились в гостиной, некоторые перешёптывались, но большинство сидело молча. Люди устраивались поудобнее в креслах и тоже засыпали. Своим стражем они не доставляли ни малейшего беспокойства. Разбирались диваном в подушке и растягивались на полу почти так же, как в предыдущую ночь, только гораздо удобнее. Все понимали, что выхода у них нет, что они должны оставаться в этой комнате, вести себя тихо, избегать резких движений. Никто даже не помыслял о том, чтобы сбежать через окно ванной комнаты, куда все ходили теперь без охраны, может быть, по какому-то негласному джентльменскому соглашению. И все выказывали особое преувеличенное уважение к телу аккомпаниатора, их аккомпаниатора, ведь теперь им предстояло жить по мере сил, равняясь на него. Когда появился Месснер, он спросил первонаперво о Роксане Кос. Губы его теперь казались тоньше, выражение лица непреклоннее. Говорить он стал внезапно по-немецки. «Ген...» Тяжело поднялся со своего кресла и начал переводить командирам его слова. Те указали на женщину на диване с платком, прижатым к глазам. "А сейчас она должна отсюда уйти", сказал Меснер тоном, не терпящим возражений. "А что?" появился президент, спросил командир Альфреда. "Она должна сопровождать домой тело". Перед командирами стоял теперь совсем другой Меснер. Вд комнате, усеянной лежащими на полу заложниками, покалеченного вице-президента и парней с автоматами, всё это вызывало у него в прошлый раз тягостное ощущение, но теперь он был по-настоящему зол. И не вооружён ничем, кроме маленького красного значка, что красовался у него на руке для защиты от направленных на него автоматов. Командиры встретили его гнев со сверхъестественным терпением. Мёртвым объяснил Эктор всё равно кто находится рядом с их гробом Вы сказали всех женщин Мы прошли через вентиляционные ходы напомнил ему командир Бенхамин а затем после паузы добавил образное выражение как кроты Я должен убедиться что могу вам доверять сказал Меснар ген изо всех сил старался передать его напористые интонации «Манеру произносить каждое слово так, что оно звучало ударом колотушки по барабану. Вы мне тут говорите всякие вещи. А почему я должен вам верить?» «Мы отпустили слуг больных и всех женщин, кроме одной. Похоже, она представляет для вас наибольший интерес. Задержим и другую, вы не придали бы этому такого значения?» «Так я могу вам доверять?» Бенхамин с минуту обдумывал его слова «вы». Потом поднял руку, словно для того, чтобы потрогать свою болячку на щеке, но передумал. Мы с вами по разные стороны баррикад. Швейцарцы никогда не встают на чью-либо сторону, оборвал его Мэснер. Мы держим только сторону Швейцарии. Никто из командиров не нашёл, что ещё сказать Мэснеру, тому не требовались доказательства, что компаньон, лежащий у его ног, мёртв. Священник накрыл его тело скатертью, и скатерть была совершенно неподвижна. Местер, без дальнейших церемоний, вышел из дома и вернулся через час с сопровождением помощника. Они привезли с собой медицинскую каталку, которой пользуются сотрудники скорой помощи, нагруженную коробками и пакетами, и, сняв поклажу, отрегулировали высоту каталки и попытались взгромоздить на неё крупное тело компаньонатора. В конце концов им пришлось призвать на помощь нескольких юных террористов. Смерть делает человека очень тяжелым, как будто все его прежние деяния, все каждодневные труды возвращаются к нему в последние мгновения и ложатся свинцовым грузом на грудь. Когда аккомпаниатора все-таки уложили и пристегнули, из-под узорчатой скатерти выскользнули его красивые руки. Наконец его увезли из зала. Оксана Кос отвернулась, словно разглядывая диванные подушки. Господину Хосакаве показалось, что она воображает себя Брунгильдой и мечтает о коне, который унёс бы её в огонь вслед за телом возлюбленного. Мне представляется, что не следовало доставлять нам еду таким способом, заметил вице-президент, сидящий рядом с ним незнакомцу. хотя был голоден и хотел поскорее ознакомиться с содержимым ящиков мне представляется из уважения к смерти они могли бы сделать две отдельные ходки предзакатный свет пробивался сквозь высокие окна гостиной и рисовал на полу золотые полосы до «Да чего же красивая комната подумал Рубен особенно в это время дня он очень редко возвращался домой до темноты а часто его вовсе не бывало дома замещая президента то в одной поездке, то в другой. Лёд в полотенце почти полностью растаял, и рукав его крахмальной рубашки насквозь промок от постоянно стекающей по руке воды. Впрочем, влажная прохлада полотенца всё равно приносила облегчение распухшему лицу. Вице-президент размышлял, где будут спать сегодня ночью его жена и дети. Может быть, президент и его жена пригласят их к себе, чтобы сделать на этом рекламу. А может их разместят под охраной в отеле. Хорошо бы они нашли приют у кузины Анны. Анна утешит жену, развлечёт детей, выслушает отчёт девочка о нападении бандитов. Конечно, придётся спать в кроватях подвое, а кому-то придётся лечь и на раздвижную софу, но тут нет ничего страшного. Всё лучше, чем в чопёрных гостевых покоях у Масуды. Тем более, что и Смиральду он наверняка пошлёт спать наполовину слуг. Ген и господин Хасакава устроились на другом конце комнаты возле окон, подальше от своих соотечественников. Строгие правила вежливости не позволяли другим мужчинам присоединиться к ним без приглашения, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах субординация оставалась нерушимой. В своём нынешнем настроении господин Хосакава не нуждался в компании. Он был потрясающим компанятором, сказал он Гэно. Я чувствую свою ответственность за них обоих. Из всех мужчин в комнате господин Хосакава был единственным, кто оставался в пиджаке и галстуке, и каким-то удивительным образом его костюм совершенно не измялся. Вы хотите, чтобы я ей сказал, что А бакомпаниатори уточнил Гэн. Господин Хсакава посмотрел на Раксану Кос, которая по-прежнему сидела, отвернувшись и скрыв лицо за занавесью волос. Несмотря на то, что рядом с ней на софе сидели другие люди, она казалась совершенно одинокой. Священник находился рядом с ней, но не с ней. Глаза его были закрыты, губы беззвучно шептали слова молитвы. О, я думаю, она это знает, господин Хосакава неуверенно добавил. Скорее всего, ей всё об этом уже говорили. Ген не настаивал, он ждал. В его обязанности не входило давать советы господину Хосакаве. Он знал, что секрет его профессии заключается в умении ждать, пока хозяин сам придёт к тому или иному заключению. Если это не покажется слишком бестактным, наконец сказал господин Хасакава: "Может быть, вы передадите ей мои соболезнования? Скажите ей, что я считаю её компаньёра смелым и талантливым человеком". Он посмотрел Гэну прямо в глаза, чего обычно не делал. "А что, если я действительно несу ответственность за его смерть?" спросил он. "Каким образом?" Это же мой день рождения, они приехали сюда ради меня. Они приехали сюда работать, возразил Ган. Они вас вообще не знали. Господин Хисакава, которому только что исполнилось 53, выглядел внезапно постаревшим. Он совершил ужасную ошибку, принимая такой дар, и теперь, как будто расплачивался годами своей жизни. Скажите ей, да-да, скажите ей обязательно, что я очень скорблю. Ген кивнул, поднялся со своего места и пересёк комнату. Комната была огромна. Даже если не считать большой прихожей и столовой, примыкавших к ней с разных концов, сама гостиная имела весьма сложную конфигурацию и состояла из трёх отдельных помещений, так сказать, комнат в комнате, заставленных стульями и креслами. Для концерта вся мебель была сдвинута к стенам, а потом, в ходе дальнейших событий, постепенно снова возвращалась в середину, составляясь в разрозненные причудливые фигуры, заложники устраивались как могли. Если поставить здесь стойку регистратуры, будет точь-в-точь огромное гостиничное фойе, а если бы здесь был пианист, подумал Ган, но тут же отбросил эту мысль. Оксана Коз сидела одна, но неподалёку от неё стоял юный террорист, прижимая к груди винтовку. Ген узнал мальчишку. Это он держал Оксану Коз за руку, когда все заложники только легли на пол. Интересно, почему он запомнил именно этого, хотя совсем не различал остальных? Очевидно, что-то было в его лице, нежном и довольно смышлёном, что-то, что выделяло парня среди других. Гену самому не понравилось, что он это заметил. В этот момент боец открыл глаза и встретился взглядом с переводчиком. Секунду они смотрели друг на друга, а затем одновременно отвернулись. В животе у Гена появилось странное тянущее чувство. Тем легче будет говорить с Роксаной Кос. Она не пугает его так, как этот парнишка. «Прошу прощения», — обратился он к певице, — Ген выбросил из головы юного террориста. Никогда в жизни он не подошёл бы к ней по собственному почину, никогда бы не нашёл в себе мужества самому выразить сочувствие и соболезнование, точно так же, как господин Хасакава не нашёл бы в себе мужества обратиться к ней напрямую, даже будь его английский превосходным. Но вместе они ощущали себя в этом мире вполне свободно. Две половинки мужества составляющие вместе одно храброе целое ген сказала араксана кос и грустно улыбнулась глаза её всё ещё были заплаканными она встала с дивана и взяла переводчика за руку из всех людей в комнате лишь его она знала по имени и ей было приятно произносить это имя вслух ген спасибо вам за то что вы их остановили я никого не останавливал покачал головой ген Он очень удивился, услышав своё имя из её уст, удивился, как оно звучит, удивился прикосновению её руки. Но а много ли смысла было бы в моих словах, не окажись вы рядом, без перевода это были бы просто женские крики. Вы и так выразились совершенно ясно. Подумать только, они хотели в него стрелять. Она отпустила его руку. Я рад начал было Гэн и остановился, соображая, чему в самом деле он может быть рад. Я рад, что покой вашего друга не был нарушен. Уверен, что очень скоро его переправят домой. Да, сказала она. Гэн и Раксана одновременно представили себе аккомпаниатора, возвращающегося домой. Вот он сидит в самолёте возле иллюминатора и смотрит на облака, клубящиеся над этой страной. Мой работодатель, господин Хасакава, просил меня передать вам свои соболезнования. Просил сказать, что ваш аккомпаниатор был очень талантлив. Для нас было большой честью услышать его игру. Она кивнула. Он прав, сказала она. Кристоф был очень хорошим. Думаю, люди не часто обращают внимание на аккомпаниаторов. Это очень любезно со стороны вашего работодателя. Она раскрыла ладонь. Он дал мне носовой платок. Платок напоминал крохотный белый флажок, скомканный между ее пальцев. Боюсь, я его испортила. Возвращать, наверное, не имеет смысла. Разумеется, он не будет возражать, если вы оставите его у себя. Скажите мне еще раз его имя. — О-Со-Ка-Ва. — Хосокава, — повторила она медленно. Ведь это его день рождения, мы тут отмечали. Да, он чувствует себя ужасно виноватым из-за всего случившегося. У него очень развито чувство ответственности за то, что это его день рождения, за то, что вы и ваш друг приехали сюда выступать. Он считает, что вы оказались в этой ловушке из-за него и, может быть, ваш друг. И снова Гна остановился. Такая прямолинейность была ни к чему. Вблизи лицо Роксаны Кос казалось совсем юным, почти девичьим, ясные глаза, длинные волосы, но Гэн знал, что певица старше его, по крайней мере, лет на десять, ей уже под сорок. «Передайте господину Хасакаве, что я...» — сказала она, но прервалась и начала убирать с лица волосы и закалывать их оставшимися шпильками. «Да какого черта? Можно подумать, я так занята...» что не могу поговорить с ним сама он говорит по-английски но ну, вы переведёте вы сейчас среди нас единственные кто занимается делом на свете есть языки на которых вы не говорите Ган улыбнулся представив себе длинный список языков на которых он не говорил на большинстве языков я не могу сказать ни слова ответил он Аксана Кос взяла его под локоть словно боялась лишиться чувств и они вместе проследовали через комнату Ей и вправду стоило опасаться обморока. У сапрано выдался крайне тяжёлый день. Все мужчины в комнате замолкли, подняли головы и проводили их взглядом. Молодой японский переводчик бороздит просторы гостиной, рука об руку со знаменитой певицей. Какое удивительное и прелестное зрелище представляла её ладонь на его рукаве и эти бледные пальцы, почти касающиеся его запястья. Когда господин Хсакава, который всё это время старался смотреть в другую сторону, понял, что Ген ведёт Раксану Кос прямо к нему, то почувствовал, что краснеет до самого ворот рубашки и вскочил на ноги в ожидании гостя. "Господин Хсакава", сказала Раксана и протянула ему руку. "Госпожа Кос", ответил он и поклонился. Оксана села на стул, господин Хосакава занял соседний. Ген передвинул к ним стул поменьше и уселся в ожидании. Ген сказал, что вы чувствуете свою вину за всё происходящее, начала она. Господин Хосакава кивнул. Он говорил с ней с предельной откровенностью, так разговаривают люди, знакомые всю жизнь. Но что такое жизнь? Этот день, этот вечер, Террористы перевели стрелки часов, и всякое понятие о времени исчезло. Теперь, когда чувство вины удавкой сжимало его горло, лучше быть честным, пусть и в ущерб приличиям. Господин Хысакава признался, что отклонил множество приглашений, поступивших из этой страны, но согласился, узнав, что приедет она. Признался, что у него и в мыслях не было устанавливать с этой страной экономическое сотрудничество. признался, что всегда был большим поклонником её таланта и перечислил города, в которых видел её на сцене. Наконец он признался, что в некоторой степени несёт ответственность за смерть аккомпаниатора. Нет, возразила она. Нет, нет. Я пою в самых разных местах, но очень редко соглашаюсь петь на частных приёмах. Говоря по правде, у большинства людей просто нет на меня денег, но раньше я давала честное выступление. Я приехала сюда вовсе не из-за вашего дня рождения. При всём моём уважении к вам, я даже не помнила, кто виновник торжества. Кроме того, насколько я понимаю, эти люди пришли сюда тоже не из-за вас. Им нужен президент. Да, но я, так сказать, запустил механизм, настаивал господин Хосакава. — А может, это и я запустила, — ответила она. — Я тоже хотела отказаться. Я отказывалась несколько раз, пока, наконец, они не предложили мне очень много денег. Она наклонилась вперед, и Гэн с господином Хасакавой тоже склонили головы. — Не поймите меня превратно. — Я не считаю, что винить в случившемся некого. Виноватых тут полным-полно. — Но вы в их число не входите. — Я не считаю, что винить в случившемся некого. Если бы в этот момент члены семьи Мартины Суареса вдруг открыли Насти ж двери, бросили свои автоматы и отпустили на волю всех заложников, то и тогда господин Хасакава не почувствовал бы такого облегчения, какое он ощутил, услышав, что Раксана Кос его прощает.